Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хел Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше пяти вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хела. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хелла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хелл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хелла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хела оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хелла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, И этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хелла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все четыре квартала до перекрестка с Хоган-Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хелл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хелла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хел мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только показательно, и так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Коллект-понд в сторону Лафайет и Уайт-стрит и через пару минут была уже в нескольких кварталах. Умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних пяти дорожных камер, прежде чем въехать на десятиэтажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хелл мертв а ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде.